Прова двадцатая. Там было всё, что только могло прийти Полу в голову. До этого момента казалось, что, несмотря на по-прежнему тёплые отношения, Брайан Эпстайн с «Битлз» неумолимо отдаляются друг от друга. Брайан в свои 32 года был самым влиятельным импресарио в истории музыкального бизнеса. Под опекой его компании NEMS находилась многочисленная обойма молодых исполнителей, причём теперь уже не только ливерпульских, и каждый из них ждал от него того же самого волшебства, которому, как казалось, Джон Пол, Джордж и Ринга были обязаны своей карьерой. Он также занялся театром, самым ранним своим увлечением, пробуя себя в роли продюсера и режиссёра, и даже сделал небольшую самостоятельную карьеру в качестве телеведущего. представляя британский сегмент американского поп-телешоу «Халабалу». И тем не менее, всё это вместе взятое не могло сравниться с первым и по-прежнему самым значительным из его открытий — четвёркой уже повзрослевших мужчин, которых он по-прежнему называл «мальчиками». Конец живых выступлений, подаривший Битлз долгожданную свободу, стал для Брайана тяжким ударом. ибо, по сути, у него отняли возможность с утра до ночи устраивать их дела, защищать их от неприятностей, носиться с ними, как не носился ни один другой поп-менеджер ни до, ни после. «Чем мне теперь заниматься?» — грустно спросил он своего коллегу, возвращаясь домой после финального американского турне. «Может, надо вернуться к учёбе, освоить что-нибудь новое?» Несмотря на внешнюю экспансию NEMS и множество вещей, требовавших его внимания, Брайан продолжал ревностно опекать «Битлз», а также своего второго фаворита из конюшни NEMS, Силлу Блэк, и бросал все другие дела по каждому их зову, не испытывая большей радости ни от чего другого, как от возможности побыть в их компании. Он стал напоминать родителя, никак не могущего смириться с тем, что дети покинули семейное гнездо. Подобно членам королевской семьи, все четверо никогда не нуждались в том, чтобы носить с собой деньги. И однако Брайан по-прежнему выплачивал им наличными недельное жалование, о котором они договорились еще в самом начале. Каждую пятницу он отсылал им по 50 фунтов пятифунтовыми купюрами в таком же стандартном офисном конверте, какой получали остальные работники НИМС. Деньги доставлял Тони Брамуэлл, числившийся в НИМС помощником менеджера, но теперь работавший главным образом на Пола. Однажды на кавендише авеню Пол попросил Брамвелла принести что-то из сейфа, который стоял незапертым у него в спальне. «Внутри лежало несколько десятков этих зарплатных пакетиков от Брайана, которые никто никогда не открывал», — вспоминает брамвол В сентябре 1967 года истекал пятилетний срок договора о менеджменте, который Брайан и Битлз подписали в 1962. И в месяце предшествовавшей этой дате было много оснований предполагать, что он, возможно, не будет продлён. Сложилась ситуация, с которой британский поп с его привычкой к карьерам, длившимся в среднем полгода, ещё никогда не сталкивался, но которая в дальнейшем будет возникать в отношениях менеджеров и исполнителей всё чаще и чаще. Условия контрактов, которые Брайан оговаривал для Битлз пятью годами ранее, когда они ещё были никем, по большей части оставались в силе и в нынешней ситуации, когда они стали практически всем и выглядели до смешного неадекватными. Когда-то наивные, восторженные, полные благодарности юноши теперь были гораздо более самостоятельны, разборчивые и опытные. Особенно один из них. Правда, самое ретроспективно нелепое условие первоначального контракта теперь было исправлено: ставка по тиражных отчислениям, которые Beatles все это время получали от EMI за свои многочисленные хит-синглы и альбомы, пенни за пластинку. в январе 67 была поднята до вполне солидных 10%. Но пока ещё и речи не было о получении авансов в счёт потиражных, практике, которую музыкальная индустрия Англии стала перенимать у американцев. Было неприятно осознавать, что Rolling Stones, их ближайшие соперники и часто бессовестные подражатели выбили из своей компании Decca Миллион с четвертью долларов, благодаря не по Брайновски жёстким методам их американского менеджера Алена Клейна. Другие ошибки Брайана оставались пока мало кому известны. Например, когда битломания впервые охватила Америку, лицензирование тематических товаров, париков, пластиковых гитар и тому подобного обещало принести Битлз прибыли диснеевских масштабов. Однако Брайан отписал права на их продажу группе британских бизнесменов в долях 90-10, причем «Битлз» должно было достаться только 10% от его 10%. И в результате последующей судебной неразберихи это доходное предприятие так и не заработало. В личном плане они больше не чувствовали нужды в неусыпной заботе и безошибочном хорошем вкусе, с которыми Брайан до сих пор направлял их карьеру в шоу-бизнесе. Всё-таки их высшее достижение, Саджент Pepper's Lonely Hearts Club Band, было задумано и реализовано при минимальном его участии. Оставленная им записка о том, как следует упаковать готовый альбом, свидетельствует, насколько он далёк был от творческого процесса. Для сержанта Пеппера обычные конверты из коричневой бумаги. «Мы всегда хотели сами распоряжаться творческим процессом и на том этапе уже практически работали под самоуправлением», — говорил позднее Пол. Поэтому Брайан оказался немного в стороне, и я уверен, он был несчастлив в том числе и по этой причине. Других причин тоже хватало. Как гею, давно привыкшему к скрытности и отягощенному чувствам вины, Брайану должна была принести облегчение эра вседозволенности. достигший апогея в июле 1967 года, когда Великобритания наконец узаконила добровольные гомосексуальные акты между мужчинами старше 21 года. К сожалению, его пристрастие к грубым парням и встречам в общественных туалетах оставляло его по ту сторону закона, делая его к тому же постоянной жертвой насилия или вымогательства со стороны разовых знакомых. К его вечному раскаянию один такой эпизод даже помешал ему присутствовать на прощальном выступлении «Битлз» в Сан-Франциско. Кроме того, он зависел от наркотиков ещё больше, чем любой из его мальчиков. В числе прочего от травы и кислоты, но в основном от амфетаминов, с которыми он познакомился в каверн и которые сочетались у него с безрассудным количеством алкоголя. Большую часть времени, когда записывался Саджент Пеппер, он провёл в качестве пациента прайори Лондонской реабилитационной клинике для знаменитостей, где, правда, так ничем ему и не помогли. Некогда безупречный бизнесмен превратился во взъерошенного недохиппи в рубашке с оборками, который спал до полудня и проводил ночи, приставая к молодым гвардейцам в Найтсбриджских казармах или спуская тысячи на рулетке в игорных клубах Мейфера. Его отношения с Полом всегда отличались некоторой неловкостью, хотя никто и не мог в точности объяснить, почему. Ещё в Ливерпуле поговаривали, что дело было в его чувстве вины за слишком очевидное внимание к Джону, который он всегда пытался компенсировать Полу, правда, без особенного успеха. С первых дней существования группы Пол часто играл роль Примадонны. Например, когда предпочел отлежаться в ванне, вместо того, чтобы присутствовать на первой решающей деловой встрече с Брайаном. В полном погребе шума «A cellar full of noise» В целом, довольно пресной автобиография Брайана говорилось, что Пол бывает капризным, импульсивным и трудным в общении и имеет привычку не слушать того, что ему не хочется слышать. Пола никогда не беспокоил гомосексуализм Брайана. Даже в самом начале, когда, будучи самым симпатичным битлом, он вполне мог ожидать, что именно он, а не Джон, станет предметом его внимания. На самом деле, как уже потом вспоминал Пол, Рядом с «Битлз» Брайан всегда старался вести себя подчёркнуто по-мужски. Кроме того, на его жизненном пути Полу встречалось немало других гомосексуалов, начиная с гамбургских трансвеститов и кончая Робертом Фрейзером, с которым он часто ездил в Париж покупать картины. «Я не беспокоился по поводу своей сексуальности», — позже рассказывал он. «Я всегда чувствовал, что спокойно могу общаться с кем только захочу». Сильно выделявшийся своей независимостью и привередливостью на фоне остальных «Битлз», он, естественно, оказывался тем, кто упорнее других сопротивлялся патернализму Брайана и проявлял больше всего недоверия к решениям, которые принимались от его имени. Последний личный ассистент Брайана, Джоан Ньюфилд, позже вспоминала, как Пол приходил и выдавал свой обычный номер «Битла-бизнесмена». До скандалов никогда не доходило, но можно было видеть, что в его присутствии Брайан чувствовал себя не в своей тарелке. Если я видела его кладущим трубку в расстроенных чувствах, это всегда было после разговора с Полом. Одновременно, если возникала необходимость что-нибудь уладить, сгладить или скрыть, Пол неизменно обращался к Брайану, точно так же, как и остальные трое, не задумываясь и не сомневаясь в результате. Когда встал вопрос об использовании на обложке Саджент Пеппер коллажа из героев Питера Блейка, одним из условий EMI было получить от всех задействованных лиц, кто ещё не умер, разрешение на воспроизведение их изображений. Нужно было связаться со всеми европейскими и американскими агентами, и Пол переложил эту нелёгкую задачу на плечи Брайана, который, не заикнувшись о том, что обычные конверты из коричневой бумаги были бы куда проще, дал поручение своему пресс-секретарю Венди Хэнсон заниматься только этим и больше ничем. Точно так же он оказался единственным спасением, когда во время финального мирового турне «Битлз» Пол опять столкнулся с напоминанием о его прошлой сексуальной жизни в Гамбурге. Незадолго до концерта в ФРГ бывшая барменша из Санкт-Паули Эрика Хуберс вновь заявила свои претензии к Полу, утверждая, что он отец её дочки Беттины. Брайан по-тихому откупился от неё, предотвратив скандал, который мог бы быть не менее громким, чем скандал с репликой Джона про Иисуса. За несколько месяцев до смерти Брайана между ним и Полом, судя по всему, произошло серьёзное сближение. «Пол был единственным битлом, живущим в Лондоне, поэтому они вдвоём часто пересекались на приёмах и премьерах», говорит Тони Брамуэлл. Ещё Полу очень нравилось, что Брайан занялся организацией рок-концертов в театре Севил. Эта новая связь окрепла окончательно, когда Брайан публично выступил на стороне Пола во время скандала с его употреблением ЛСД, стал подписантом спонсированного Полом рекламного объявления в «Таймс» о легализации марихуаны, а также взял на себя солидную часть связанных с ним расходов. Не было никаких серьёзных шансов на то, чтобы «Битлз» просто автоматически уволили Брайана, дождавшись истечения срока их менеджерского договора в сентябре. Однако в разговорах с несколькими людьми, в том числе с коллегой-импресарио Ларри Парнсом, он сказал, что другого и не ожидает. К тому моменту он уже чуть не потерял силу Блэк из-за того, что, по-видимому, несколько запустил дела НИМС. Максимум, на что он теперь надеялся, была роль своего рода консультанта при Beatles и силли с более низкой комиссией. Видимо, именно в ожидании такого будущего он намеренно не стал вмешиваться, когда в июле Beatles ненадолго загорелись идеей купить несколько греческих островов, чтобы построить на них своего рода дом-коммуну. «Мне кажется, это бестолковая затея». писал он своему коллеге, но они уже не дети и могут вести себя так, как им заблагорассудится. То, что Битлы открыли для себя Махариши, Махиша и Йоги, казалось окончательно подтверждало, что они нашли замену своему прежнему опекуну-покровителю. Но Брайан держал Марку до последнего, отказавшись присоединиться к хору тех, кто недоумевал, как же такой человек мог настолько их загипнотизировать. Более того, несмотря на свою иудейскую веру, он тоже присоединился к адептам трансцендентальной медитации и пообещал приехать в Бангар послушать вводный курс, как только разберётся с делами в офисе. Вместо этого он умер, один у себя дома в Белгравии, от передозировки барбитуратов с добавлением порции бренди. Хотя вывод дознания гласил «смерть в результате несчастного случая», Были предположения, что он мог умереть в ходе слишком далеко зашедшей сексуальной игры или даже стать жертвой убийства. Однако Пол позже поговорил с одним из его сотрудников, находившимся в то время в доме, и удостоверился, что дознание не ошиблось. В Бангаре, посреди щёлкающих фото вспышек, Джон был настолько ошеломлён, что едва мог выдавить из себя хоть слово. Пол, сидя рядом с Джейн, выглядел вполне собранным, говоря об ужасном шоке от смерти Брайана и о том, что он очень огорчён. Пройдут годы, прежде чем он выразит то, о чём в 67 году не осмелился бы сказать вслух ни один молодой британец, что он любил этого парня. Роль самодержца, которую Брайан играл в NEMS, означала, что внутри компании у него не было преемников. Клайв, его младший брат, занял место управляющего директора, обещая программу активной экспансии. А ближайший помощник Брайана Питер Браун взял на себя каждодневные заботы, связанные с «Битлз». Наполовину завершённые переговоры о слиянии с австралийским менеджером Робертом Стигвудом, который приводил в NEMS The Who, Cream и Bee Gees, и против которого сильно возражали «Битлз», были сняты с повестки дня. Стигвуд, положивший себе в карман полмиллиона фунтов отступных, организовал собственную компанию, которая в дальнейшем произвела на свет такие суперхиты кинопроката, как «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин». После выпуска эпохального альбома, телевизионной трансляции на 400 миллионов человек, превращение в божество хипующих масс, весьма рискованного участия в дебатах по поводу ЛСД, обращение к трансцендентальной медитации и потери менеджера, казавшейся в тот момент невосполнимой. Джон, Джордж и Ринго могли решить, что в это лето любви с ними уже просто больше ничего не может случиться. Но они ошибались. Через несколько дней после смерти Брайана Пол позвал их навстречу к себе домой. Среди первых, кто узнал о её причине, была Фрида Келли, бывшая секретарша Брайана, по-прежнему остававшаяся доверенным человеком в НИЭМС. Пол сказал остальным, что если они прямо сейчас не придумают, как им дальше работать вместе, Битлз скоро распадутся. Один из многих вопросов, оставшихся нерешёнными после смерти Брайана, касался их кинокарьеры. «Вечер трудного дня» и «На помощь» оба имели огромный успех и у критиков, и в кинотеатрах. Их комедийный ансамбль дал повод нескольким рецензентам окрестить битлов современными братьями Маркс. Однако, два года спустя после «На помощь» их следующий фильм не был даже в разработке. Критики не отделили Пола той особой похвалой за актёрский и комический талант, который досталось Джону и особенно Ринга. Но именно он был больше остальных заинтересован в том, чтобы снимать кино, а также в запасном аэродроме на тот неизбежный случай, когда публика наконец устанет от их музыки. Соответственно, именно он взял на себя инициативу подобрать для них новый кинопроект, действуя в тандеме с Брайаном и самостоятельно. Продюсеров с собственными представлениями о том, как развить тему современных братьев Маркс, оказалось немало. Одно из предложений заключалось в том, чтобы снять новую комедийную версию классики Александра Дюма, превратив «Битлз» в Д'Артаньяна и трёх мушкетеров. В будущем, правда, уже не им, этот трюк не раз принесёт большие прибыли. Согласно другой идее, «Битлз» должны были исполнить роль группового сознания, прямо как в реальной жизни. где каждый представлял бы одну из четырёх сторон единой личности. Один вариант был даже подсказан великим философом и пацифистом Бертраном Расселом. На встрече с Полом и Джейн Рассел упомянул, что автор шпионских романов Лэн Дейтон только что купил права на экранизацию мюзикла «О что за чудесная война» знаменитой театральной сатиры на катастрофу 1914-1918 годов. Антивоенный фильм, иронический армейский антураж и мундиры — это казалось идеальным выбором для «Битлз». И Пол даже встретился с самим Дейтоном, выступавшим в роли сопродюсера, чтобы понять, можно ли подходящим образом переделать сценарий. Однако в постановке предполагалось использовать только песни периода Первой мировой, а это не оставляло места для вещей Леннона и Маккартни. В начале 1967 года была предпринята попытка сотрудничества с Джо Ортоном, молодым драматургом пролетарского происхождения, чьи пьесы «Добыча» и «Развлекая мистера Слоуна», развивавшие темы секса и социальной анархии, произвели фурор в лондонском Вест-Энде. Когда Брайан договорился встретиться с Ортоном, Пол, который был в восторге от «Добычи», напросился пойти с ним. Первоначальную задачу Ортона входило лишь переписать сценарий о множественной личности, однако вместо этого он придумал оригинальную историю под названием «На пределе», в которой Битлз должны были стать боевиками-анархистами в женских нарядах, по очереди оказывающимися в постели с одной и той же женщиной. Сценарий вернули автору без комментариев, хотя позже Пол объяснял, что причина была в избыточном гомосексуальном подтексте. Далее последовало происшествие, которое почему-то совершенно укладывалось в логику этого лета любви. За несколько дней до того, как Брайана обнаружили мёртвым в Белгравии, Ортона забил насмерть его любовник Кеннет Холлиуэлл в их комнатной квартире в Ислингтоне. Американская корпорация United Artists, с которой Брайан от имени Битлз подписал контракт на три фильма, с нетерпением ждала начала работы над третьей частью трилогии. Под конец жизни Брайан, видимо, отчаялся уговорить своих подопечных сниматься самим и поэтому дал добро на производство полнометражного мультфильма, тематически основанного на Маккартниевской «Yellow Submarine», в надежде, что это удовлетворит условиям соглашения с UA. По вине Брайана, не умевшего заключать контракты, вечер трудного дня и на помощь принесли Битлз жалкие гроши. В художественном смысле они их тоже не устроили. Джон выразил общее мнение, когда сказал, что из-за присутствия британских характерных актёров, оттягивавших на себя всё внимание, они фактически оказались статистами в собственных фильмах. Ричард Лестер, режиссёр обоих, тоже подлил масло в огонь, заметив, что «Битлз» нельзя ограничивать условностями профессионального кинематографа. Они должны сами развивать свой талант в этой области и делать кино так, как они делают свои альбомы. Что касается Пола, то ему давно хотелось снять фильм, который будет придуман исключительно ими самими и над которым они будут иметь полный творческий контроль. Не только в актёрской игре и музыкальном сопровождении, но и в сценарии, режиссуре и монтаже. Самодеятельные произведения Энди Уорхола, такие как Empire и его собственные путешествия с кинокамерой пробудили в нём аппетит к кинематографу, в котором, как он выразился, Ты вроде как просто снимаешь, потому что тебе хочется снять кино. В апреле 1967 года навещая Джейн в Америке, он придумал на первый взгляд идеальную тему. В Англии 50-х обязательной частью традиционного отдыха на взморье было таинственное путешествие, Mystery Tour. Экскурсия на автобусе в некое неразглашаемое, но часто вполне предсказуемое место, во время которой экскурсанты пили пиво, поедали рыбу с жареной картошкой и хором пели песни, а по окончании собирали деньги водителю прямо в его фуражку. По замыслу Пола, Битлз должны были отправиться в волшебное таинственное путешествие на таком же автобусе и с тем же отсутствием заданной цели, снимая по пути все свои приключения. Этот ностальгически ироничный замысел в лучших маккартневских традициях также отражал новейшие культурные веяния. В 1964 году группа перформансистов «Весёлые проказники», предтечи хиппи, среди которых был писатель Кен Кизи, пересекла Америку на размалёванном флуоресцентными красками школьном автобусе, раздавая всем встречным разведённую в напитке кул ЛСД. Среди присоединившихся к проказникам был и Том Вулф, отец так называемой новой журналистики, который позже летописал их похождения в книге «Электропрохладительный кислотный тест». Заглавная тема к фильму «Magical Mystery Tour», сочинённая вместе с Джоном, была записана ещё до выхода Саджент Пеппер, а с Брайаном, с которым произошло сближение на последнем отрезке их отношений, Пол успел обсудить его возможное содержание. Теперь, когда Брайана не стало, Пол убедил остальных, как им нужно доказать себе, что они по-прежнему одно целое и в состоянии существовать самостоятельно. И для этого есть один верный способ — заняться воплощением замысла волшебного таинственного путешествия. Из уже знакомых людей Деннис О'Делл был идеальным кандидатом на роль распорядителя проекта. Одел был сопродюсером «Вечера трудного дня», продюсером «Как я выиграл войну», «How I won the war», где Джон дебютировал как актёр, а также случая с Бетфордом», классического триллера времён Холодной войны. Будучи страстным поклонником «Скачек», он заслужил расположение Пола, когда организовал покупку барабана Дрейка в подарок Джиму Маккартни на его 62-летие. «Один раз я обедал с Диком Лестером, и мне позвонили Пол с Джоном», — вспоминает он. «Они сказали, Деннис, давай с нами, будешь главным». Первым шагом Оделлы стало его предложение поменять формат волшебного таинственного путешествия на что-то гораздо более простое и выполнимое. Beatles в роли артистов викторианского мюзик-холла, выступающих на гигантском пикнике. Однако, по мнению Пола, отказываться от идеи дорожного путешествия в духе весёлых проказников было нельзя. Взяв на себя стратегическое руководство, он, как вскоре понял Одел, плохо представлял, какое тщательное планирование требуется даже для самой спонтанной на первый взгляд постановки. Ни сценария, ни расписания съёмок не существовало. Только круг, который он нарисовал и разделил на сегменты, представляющие различные сцены. Люди в автобусе, мечтание, стриптизёрша с группой, финальная песня и так далее. «Там было всё, что только могло прийти Полу в голову», — вспоминает О'Делл. В результате, 11 сентября 1967 года, пока ещё стояла великолепная погода лета любви, специально переделанный жёлтый автобус выехал из Лондона и направился в сторону западных графств, неся на борту «Битлз» избранных сотрудников NEMS с детьми а также небольшой контингент актёров и комиков старого мюзик-холла, набранных в основном полом из каталога агентства Spotlight, своего рода фотоколлаж сержанта Пеппера на колёсах. Четырёхдневные съёмки довольно скоро пошли кувырком. Поскольку ни одно натурное место не было подыскано заранее, и никто не позаботился о миллионе необходимых разрешений и допусков на съёмки по ходу движения, Проблемы и задержки следовали одна за другой. И актёры, и съёмочная группа приходили в смятение, а то и раздражение, слыша противоречащие друг другу капризы своих четырёх режиссёров. Огромный караван СМИ спереди и позади автобуса вызывал хаос на дорогах и озлобленную реакцию полиции на всём пути до Девона и обратно. Нил Смеллом, Гастрольные менеджеры, с трудом справлявшиеся с этой самой изнурительной и нервной поездкой за всю их историю, высказывали вслух то, что чувствовали все. «Если б только здесь был Брайан, при Брайане ничего такого в жизни бы не случилось». Согласно круговой диаграмме, которую Пол называл своим «стиранием» (scrapped), ибо на сценарий — «скрипт» — это, конечно, похоже, не было. Несколько эпизодов требовалось снять в интерьерах, в том числе в армейском призывном пункте, в лаборатории волшебников и в бальном зале с огромной, как в голливудских мюзиклах, лестницей. Никто не догадался заранее зарезервировать время в киностудии, и когда Дэни Оделл попытался это сделать, выяснилось, что в нужные дни все крупные студии заняты. Единственным доступным местом оказался подходящего размера ангар на заброшенном лётном поле Уэст-Моллинге, графство Кент, чью разбитую взлётно-посадочную полосу также использовали для импровизированных сцен погони на машинах и автобусе. По всему действию были разбросаны песни для нового альбома, который «Битлз» были обязаны выпустить, несмотря на то, что Саджент Пеппер по-прежнему занимал первые строчки чартов по всему миру. В «The Fool on the Hill» — песни собственного сочинения Пол сыграл сразу на Вистле и Блокфлейте, результат уроков, полученных от Маргарет Эшер. Для съёмок сопровождающего эпизода он в компании единственного оператора и Эванса отправился в гористую местность на юге Франции, где в тёмно-синем бушлате в одиночку очаровательно скакал по холмам. Забыв взять с собой паспорт, он, в минуту подлинного волшебства, сумел очаровать и британских, и французских таможенников, которые пропустили его через границу без документов. Вторым его главным вкладом в альбом была «Your Mother Should Know» — водевильный номер, как будто позаимствованный из обожаемых им в детстве фильмов с Фредом Астером. Ради него четверо Битлов изобразили из себя группу кардебалета в одинаковых белых фраках с красными гвоздиками в петлицах. Правда, с такими же похиповски длинными волосами, которая спускалась по той самой голливудской лестнице в толпу статистов, почему-то усиленную здесь рядами кружащихся исполнителей бальных танцев и марширующей сквозь толпу колонной курсанток из воздушного подготовительного корпуса. Спуск был выполнен без запинки, пусть и с шероховатостями, но букет цветов вручили одному только Полу. Монтаж, требовавший втиснуть 10 часов от снятого материала в менее чем часовой фильм, растянулся на 11 недель и точно так же превратился в коллективный процесс под управлением далёкого от единодушия группового сознания. «Пол приходил утром и монтировал своё», — вспоминает Тони Брамвелл. Потом после обеда приходил Джон и перемонтировал то, что смонтировал Пол. Потом приходил ринга Ещё до выхода фильма синглом была выпущена непредназначенная для саундтрека «Hello, Goodbye», вещь, написанная Полом как-то раз на Кавендише-Веню, когда Алистер Тейлор, один из руководителей NEMS, спросил его, как он придумывает свои песни. Подсев к физгармонии, Пол дал Тейлору указание отвечать на каждое произнесённое им слово противоположностью. Получившаяся последовательность «Hello, goodbye, yes, no, stop, go», «Здравствуй, прощай», «Да нет, стой, вперёд», легла в основу текста к мелодии, которую Пол подобрал столь же мгновенно. Уж где-где, а в этой сфере всё, что не приходило ему в голову, гарантированно било в точку. «Hello, Goodbye» стала колоссальным рождественским хитом и, казалось, положила конец странной истории с Махариши, символизируя возвращение в прекрасную, солнечную, понятную реальность сержанта Пеппера. Как покровительственно заметила одна британская газета, приятно увидеть вновь порозовевшие щёки битлов. Благодаря этому ожидания от их первого самостоятельного опыта в кинематографе были высоки как никогда. В Америке за право показа мировой премьеры спорили две крупнейших телекомпании — ABC и NBC, уверенно предполагая, что это событие затмит шоу Эда Саливана 1964 года с его 73 миллионами зрителей. Однако Пол хотел устроить первую демонстрацию фильма на BBC, учитывая, какие долгие отношения связывали её с Битлз. Разумеется, BBC 1 ухватилась за возможность и выкупила права за 9000 тысяч фунтов. Малую долю того, что предложили бы американцы, разрекламировав показ как гвоздь своей рождественской телепрограммы. Фильм был снят в цвете, с добавлением психоделических спецэффектов. Но поскольку в британских домах по-прежнему было совсем немного цветных телевизоров, Большинство гарантированно гигантской аудитории посмотрело его в чёрно-белом варианте. Он вышел в эфир вечером второго дня Рождества в 20.35, время, когда британцы традиционно сидят в расслабленных позах вокруг своих телевизоров с детьми и родственниками, изнемогающие от обильной рождественской еды и питья и не готовые ни к чему, кроме самых незамысловатых семейных развлечений. То, на что рассчитывала эта ословелая масса, были старые добрые Beatles, образца «Вечера трудного дня» и «На помощь», в чём-то столь же несложном, блестящем и очаровательном. Вместо этого они получили бессвязный хаотичный сюжет, четверо героев которого появлялись на экране лишь эпизодически, статисты в собственном фильме, как никогда раньше. За все 53 минуты, Лишь Пол оправдал их ожидания со своей «The Fool on the Hill», один на фоне холмов лазурного берега, строящий глазки из-за вздёрнутого воротника своего бушлата. Контрапунктом к нему служила «I'm the Walrus» Джона, эпизод, похожий на типичную леноновскую карикатуру, с Битлз в масках животных, большеногими полицейскими, танцующими, взявшись за руки, и самим певцом в балахоне и с перевязанной головой, как будто сбежавшим из больницы или психиатрического заведения. Кадры, сопровождавшие инструментальную пьесу «Флайн», где автобус якобы покидал мир повседневности и уплывал в психоделическую нирвану, привели зрителей в ступор. В чёрно-белом изображении пульсирующие флуоресцентные облака превратились в смутное серое месиво, которое многие зрители приняли за неполадки телетрансляции. В последующие годы волшебное таинственное путешествие станут рассматривать как новаторское произведение, предвосхитившее музыкальные видеоклипы и анархический комедийный стиль летающего цирка Монти Пайтона, не говоря уже о времени, когда любой может смастерить фильм с помощью мобильного телефона. Однако в технологически невинном 1967 году фильм вызвал всплеск возмущения. «Дейли Экспресс» выделила своему телекритику место на первой странице, где он заявил, что за всю свою карьеру он не видел ещё такой откровенной ахинеи. После рождественских праздников показ повторили, на этот раз в цвете, для более интеллектуальной аудитории BBC 2. Однако ничего, кроме того же недоумения и насмешек, это не принесло. Сегодня провальному фильму, сделанному какой-нибудь рок-группой, никто не стал бы уделять столько внимания. Однако для «Битлз» это был первый промах в их пока что непрерывной серии попаданий, успевшей стать таким же обязательным символом британской национальной гордости и международного престижа, как «Монархия» или «Шекспир». На фоне их совсем недавнего триумфа с Пеппер» фильм казался должностным преступлением. Миллионы чувствовали, что «Битлз» подвели их лично. И поскольку покойный Брайан больше не мог принять на себя всю тяжесть удара, оставался только один человек, способный исполнить эту роль. Пол взял всю вину на себя, однако уверял всех, что продолжает гордиться фильмом, который, по его словам, следовало рассматривать скорее как образец абстрактной живописи. Для него само исполнение «Битлами» «I am the walrus» за вычетом их животных масок, освоение бессмысленных слов Джона и визуальных эффектов в духе маркиза де Сада, как в прошлом, когда им приходилось принаравливаться к битломании, Гамбургу и муниципальному зальчику в Литерленде, делало всё предприятие достойным усилий. С музыкальной точки зрения оно оправдало себя значительно лучше. В Британии шесть треков из фильма были выпущены до Рождества в виде двух старомодных дисков-миньонов вместе с 28-страничным буклетом и всеми текстами. При том, что из-за меньшего формата диска альбому пришлось конкурировать не в альбомных, а в сингловых чартах, он всё-таки добрался до второго места. Первое занимало Hello Goodbye, и к Новому году было продано 600 тысяч экземпляров. В Америке, дополненный «Hello, Goodbye» другими недавними синглами, он вышел нормальной долгоиграющей пластинкой и достиг верхней точки, получив заодно номинацию на Грэмми. После смерти Брайана Пол и Джейн, казалось, сблизились снова. Декабрь они провели в покое уединений на Кентайре, Рождество, когда Британия ещё с нетерпением ждала завтрашнего подарка от Битлз, объявили о помолвке.